Глава 3. Я уставилась на высокий потолок с мощными темными балками и попыталась вспомнить, где я и как сюда попала, а подняв пушистую и когтистую руку, еще и разобраться, кто я. Тем не менее, странный вид моих конечностей заставил соображать гораздо быстрее. Скоро я восстановила цепочку событий и тяжело-тоскливо вздохнула, признав, что хвост, крылья, когти, войны с мечами — Полуорки с топорами и средневековый замок – жестокая реальность и правда моей новой жизни. И с ней придется смириться. Еще раз тяжело вздохнула, потому что кроме противной слабости меня мучил нешуточный голод, как будто сто лет не ела. Перевернулась на другой бок и чуть не подпрыгнула от неожиданности. Сидя на стуле рядом с моей кроватью, свесив голову на грудь, мерно посапывал мужчина в средневековых одеждах. «Видимо, мой сон караулит». «Ну-ну, спи, сторож». Я решила его не будить и воспользовалась возможностью тщательно осмотреть комнату, которая была украшена гобеленами с изображением драконов, рыцарей и прекрасных дев с цветами и освещена только свечами, стоящими в паре канделябров. Я не испытывала страха, словно он напрочь сгорел вместе с полуорками. Лежа на широкой мягкой кровати с раздвинутым балдахином, медленно, спокойно скользила взглядом с предмета на предмет. И, наконец, остановилась на круглом столе, заставленном едой, возле которого сидел еще один мужчина в длинном потрёпанном черном балахоне. Он не спал, и как только почувствовал мой взор, всем телом подался ко мне, тем не менее не вставая со стула. Скорее всего, второй сторож просто побоялся напугать меня резкими движениями. Я с интересом рассматривала его высокую фигуру. Из-за безобразного одеяния он казался скорее тощим, чем стройным. Черные с седыми висками волосы были до плеч, а глаза темными и встревоженными, с синяками от усталости. Взгляд умудрённого опытом пожилого человека не гармонировал с довольно молодым лицом, и мне почему-то стало не по себе от этого несоответствия. Мужчина нахмурил высокий благородный лоб и еще пристальнее уставился на меня. Медленно поднялся и неторопливо подошел, всем своим видом показывая, что у него добрые намерения. Он встал с другой стороны кровати, видимо, не желая тревожить спящего, и мягко-тихо заговорил на непонятном мне языке. Я минуту-другую слушала его плавную речь, а потом пожала плечами и при помощи мимики и обычных жестов продемонстрировала, что не понимаю, о чем речь. Он помолчал, а потом снова заговорил, но уже похоже на другом языке. В результате переговоров со мной Балахон перебрал не менее пяти языков с тем же результатом. В конце концов, он недовольно и раздраженно поджал губы. Собравшись силами, я чуть привстала и с облегчением увидела на себе рубашку из плотной беленой ткани, похожей на хлопковую, а может, льняную. Неважно. А вот крылья, спину и зад я себе отлежала качественно. Мои новые конечности огненным покрывалом раскинулись по кровати, и на одеяле я заметила пару красных перышек. «Еще и линяю!» И тут мне в голову пришла дурная, но заставившая весело усмехнуться ассоциация с нашим старым домашним попугаем. Эта яркая, мелкая и крикливая бестия всюду совала свой любопытный клюв. Приходилось охранять свою тарелку с едой и украшения от конкурента, который всюду ронял перья и пух, выдавая тем самым свое участие во всевозможных проделках. «Теперь и я, как попугай-кешка, буду всюду оставлять перья. Только бы не начала еще и кукарекать». Хотя нет, судя по моим новым вокальным данным, я теперь мурлыкаю, как самая обычная гулящая кошка. На этой безрадостной ноте я тоскливо уставилась на стол с едой, а по комнате пронесся угрожающий рык моего голодного желудка. Балахон с понимающей улыбкой покачал головой, вернулся к столику и с заметным усилием передвинул его к краю кровати. В предвкушении обеда, ой, нет, ужина, темно же, рот наполнился слюной. Я непроизвольно громко сглотнула и, приподняв одеяло, быстро передвинулась поближе к еде. Свесив голые ноги, я облегчённо расправила помятые крылья и набросилась на еду. Ур, какая вкуснятина! Это ваша заливная рыба!» Насытилась я довольно быстро. Видимо, желудок у крылатого котеночка оказался маленький или непривычный к такому количеству еды. А вот глазами я продолжала есть. Страдая от жадности и нервно постукивая когтями по краю столика, а хвостом по одеялу, я с грустью смотрела и пыталась решить, что делать с таким количеством непоместившейся в меня замечательной еды, и как бы мне оставить ее себе. На будущее. Балахон заметил мои метания и открыто улыбался. Я сконфузилась и едва сдержалась, чтобы смущенно не поковырять пальчиком в царапине на столе, протарённой моими же когтями». «На будущее надо быть аккуратнее и чужую мебель беречь. Кагатки то ого-го!» И снова мое внимание привлек мужчина. Ткнув себя пальцем в грудь, он произнес произнёс. «Хоскершенрош!» Затем вопросительным жестом указывал на меня и поднял брови в ожидании ответа. «Юлия Крымова!» Дальше я начала тыкать в разные предметы и выяснять их название, чтобы запомнить, и главное, выяснить, как правильно произносить. Ведь если правильно запомнить фонетику, легче учить грамматику. Через полчаса я с изумлением и восторгом поняла, что у меня, слава богу, просто идеальная память. Теперь надо только учитывать эту свою чудесную особенность и не засорять ее всякой ерундой. И вообще, чудно получилось все таки Новое тело подарили, а знаний никаких не дали. Просто выбросили в какой-то бассейн и выплывай, как сумеешь. Получилось прекрасно. А нет, не судьба. Хоть я и злилась на пятна, подарившие мне вторую жизнь, но справедливости ради признала, что сделали они невозможное, и даже сверх того. Но русскому человеку всегда мало. Даже в халявной бочке мёда наш брат все равно найдёт чайную ложку дёгтя. Такие они русская, что ли? Была. Но дух-то остался прежним. Я встала и заметалась по комнате за кершином рошем. И повторяла, повторяла и повторяла новые названия различных предметов. Иногда даже пыталась выяснить у него некоторые прилагательные, активно жестикулируя. Наш урок родного языка методом полного погружения прервал проснувшийся мужчина. Условно, сторож или здоров спать, или очень устал, раз час нашего общения с Кершином приспокойно дрых возле опустевшей кровати. Мы замерли, глядя на него. И в тот момент, когда горе-сторож сладко зевнул и потянулся, а потом, заметив пустую кровать, вздрогнул, вскочил и отчаянно закрутил головой. Как только он увидел меня в длинной плотной рубашке, разрезанной на спине для крыльев, успокоился, но сильно побледнел, заглянув мне в глаза, и непроизвольно отступил с грохотом, перевернув стул. Понятия не имею, от чего это он так испугался, поэтому, не двигаясь и не мигая, подняла руки ладонями к нему и ждала, когда он успокоится. Заметив рядом со мной Кершина Роша, пугливый тип пришел в себя, выдавил смущенную улыбку и представился. Римсвальд. Он говорил ещё что-то, но, увы, моего словарного запаса не хватило, чтобы понять, о чем речь. «Юлия Крымова!» — наконец назвалась я. И тут же отметила, что, услышав мурлыкающий голосок, мужик расслабился и поплыл, глядя на меня с радостной улыбкой. «Так у меня, оказывается, дополнительное достоинство имеется, которое по незнанию записала в недостатки. Это хорошо, учту». Римсвальд пробыл с нами еще минуту а потом, помявшись, коротко поклонился и под моим любопытным взглядом быстро вышел. Недоуменно пожав плечами, я повернулась к Кершину и заметила, с каким жадным интересом он наблюдал за мной. Но в нем незаметно было ни похоти, ни чего то неприличного. Глаза горели вниманием исследователя, наткнувшегося на необыкновенную, даже уникальную находку. Вид Кершина снова заставил задуматься, что же я такое, если даже этот, несомненно, умный человек смотрит на меня, как на птицу Феникс, внезапно восставшую из пепла. Тяжело вздохнув, снова оглядела себя и, убедившись в печальном факте своего незавидного положения, вытерла вспотевшие ладони рубашку. «Ну да, оказалось непонятно где, да еще в одной ночной рубашке. Позорище-то какое! Хоть обратно крыльями прикрывайся!» Умница Кершин сразу понял, в чем дело, и неуверенно шагнул ко мне. Осторожно положил ладонь на плечо в успокаивающем жесте. Мягко улыбнувшись, под локоток подвёл меня к еще одной двери, прихватив с собой канделябр. Провел в другую комнату, судя по обилию одежды, гардеробную. Снова улыбнулся, заметив, что я в восторге, и отступил на пару шагов, предоставляя возможность самой выбрать одежду. Я ринулась в саму гущу, словно хищная птица, чтобы все внимательнее рассмотреть, погладить и пощупать. Столько красивого тряпья не видела никогда. Нет, вспомнила. Видела в исторических фильмах по телевизору. А тут вживую. Мало того, еще и предлагают что-нибудь выбрать для себя. Пробежавшись взглядом по рядам платьев, я вспомнила о своей новообретенной особенности и снова приуныла. «Ну как надеть хоть одно из них, раз у меня за спиной крылья?» Самое удивительное, сейчас, когда я уже обвыклась новой внешностью, поняла, что от уже никогда не смогу отказаться. Слишком люблю летать, чувствуя всем телом ветер свободы, парить в голубом небосводе. За этот подарок буду вечно благодарить те пятна, что дали мне вторую жизнь. Осталась только сущая ерунда подыскать одежду, которую я смогу надеть. И, о, чудо! Нашла платье со шнуровкой не по бокам, а на спине. Тяжёлая бархатная ткань сохранит тепло и придаст уверенности в себе. Я повернулась к Кершину и показала глазами на дверь. Как только он выполнил мою молчаливую просьбу, начала переодеваться. Немного подумав, я решила не снимать рубашку, а надеть платье прямо на нее. Расслабив шнуровку сверху, влезла и потуже завязала бантик на поясе. Ура! Оно жестко село на талии и не сползает с полностью обнаженной спины и не будет мешать крыльям. Пока я одевалась, в голову пришла идея моего будущего гардероба. Признаться платье, да еще бархатное, совсем не мое. В смысле неудобная и непривычная для меня одежда. Поэтому, как только смогу заработать немного денег, придется потратиться на что-то практичнее. Как только мне пришла в голову эта обычная житейская мысль, я задумчиво замерла, пытаясь осмыслить факт планирования дальнейшей жизни, шагов, которые нужно в первую очередь сделать. А ведь еще вчера... «Вчера ли? Надо бы выяснить, сколько я тут провалялась в беспамятстве. Как давно сменила одно тело на другое. Сменила мир. Участвовала в войне и убивала. Убивала!» Меня накрыло воспоминаниями, словно приливом, заставив согнуться в три погибели и уткнуться лицом в колени. Хвост сочувственно обвился вокруг моих ног, крылья укутали плащом, скрыв от мира. «Господи, как больно осознавать, что ты убийца!» Пусть даже не людей, а тех, кто сам с радостью убивал их. Лучше мне все равно не становилось. Такой грех на душу лег и давит пудовой гири, не давая вздохнуть полной грудью. Открылась дверь, и в следующее мгновение мне на голову легла большая теплая ладонь, и по-родительски ласково погладила. Я подняла взгляд и сквозь слезы посмотрела в темные умные глаза Кершина, ставшего рядом со мной на колени. В них было столько тепла и понимания, что я не выдержала и прильнула к нему, уткнулась в шею и разрыдалась, выплескивая накопившееся. Он стал гладить меня по растрепанной макушке, словно заботливый отец обиженную дочь. Так мы просидели пару минут, пока нас не прервали. Шелестя юбками рядом с нами присела женщина, вернее, дама лет 30 с золотым обручем на голове, который был украшен большим красным рубином и в бархатном платье, подобном моему. Она посмотрела на меня большими голубыми глазами, горестно поджав четко очерченные пухлые губы. Красивая, белокожая и с неожиданно хорошеньким курносым носом. Прекрасные каштановые волосы мягкой волной спускались до талии, придавая ей особый шарм. Отчего-то мне показалось, что эта красавица давно не улыбалась, но все равно добра и участлива. От нее исходило тепло и симпатия, и мне она сразу и безоговорочно понравилась. Вытерев слезы и шмыгнув носом, я отстранилась от Кершина, который сразу встал на ноги и учтиво склонился перед дамой, подтверждая мою догадку о том, что она очень важная особа. Я тоже встала, хотя кланяться не спешила. этом к высоким должностям я не страдала. Уважала только за поступки и заслуги, а не за звания. Что-то я расклеилась, а ведь раньше этим тоже не отличалось, И оправдывают меня в собственных глазах по крайней мере две причины. Раньше я не убивала и в другое тело не переселялась. В прежней жизни рассчитывала больше на себя. Другие не всегда помогут. Хочешь спать – постели постель. Хочешь есть – сначала добудь еду, а потом сама и приготовь. Мне в жизни даром и просто так ничего не давалось. Я молча разглядывала даму, оказавшуюся почти на голову ниже меня. Но хоть что-то оказалось неизменным. Как была модельного роста, так и осталась Точно, я не ниже 180 сантиметров. А незнакомка неуверенно робко смотрела на меня, не решаясь сделать первый шаг. «Ага, значит, мы в одной лодке, можно расслабиться». К счастью, Кершин пришел нам обеим на помощь и представил женщине сначала меня, а потом медленно, чтобы я запомнила, произнес: Хасин, Эливия пограничная». Я повторила, и они оба остались довольны. Потом Кершин быстро пояснил Эливии, что я не говорю на известных им языках, чем вызвал утое удивление. Затем она, оглядев мое платье, весело хмыкнула, сложила ручки перед грудью, коротко кивнула и быстро вышла, громко выкрикивая непонятные мне слова. Кершин недовольно поморщился, наверняка догадавшись, что будет дальше, а я напряглась, оставшись в неизвестности. Впрочем, ненадолго. Через минуту Оливия вернулась вместе с тремя женщинами в чепчиках, державшими в руках небольшие деревянные ларцы. Одежда на них оказалась гораздо проще. Да и держались они за спиной хозяйки. Бархат и гордая осанка сомнений не оставляли. И разглядывая меня широко раскрытыми глазами. Я приветливо улыбнулась служанкам Эливии, чтобы расположить их к себе. Но двое почему-то растянулись в обмороке на ковре. «Упс, про клыки забыла!» Прикрыв рот, виновато улыбнулась Эливии и третьей женщине, схватившейся за сердце. Извиняясь, слегка развела руками, мол, «Простите, хозяева дорогие, я не хотела». Ливия звонко рассмеялась, чем полностью разрядила обстановку. Устоявшая на ногах женщина осторожно подошла ко мне. Тем временем две женщины с более слабыми нервами пришли в себя и начали собирать вывалившееся из ларцов добро – нитки, клубки, ножницы и прочие швейные принадлежности. Поняв, что они собираются шить мне одежду, я едва сдержалась, чтобы вновь не улыбнуться от радости во весь рот. Взглянув в голубые глаза Оливии, смотревшей на меня безопаснее с горячим любопытством, повернулась к Кершину, который стоял позади меня, ехидно наблюдая за нашим знакомством, и указала на него. Дальше я руками показывала, что хочу мужские штаны и длинную рубашку с поясом, чтобы летать было удобно. Наконец меня поняли. Самая догадливая и стойкая швея кивнула и вопросительно уставилась на Кершина. Тот смутился и, поклонившись сразу всем, быстро удалился. Швеи под строгим взглядом хозяйки занялись делом. Сначала с меня сняли мерки, потом начались примерки, подгонки и прочая рабочая суета. Через час никто из швей не вздрагивал, если я недовольно шипела, когда какая-нибудь мастерица случайно колола меня иголкой или бесцеремонно поворачивала из стороны в сторону. Они весело переговаривались, строгая мои крылья или щекотно касаясь обнаженных рук и ног, покрытых мягонькой шёрсткой пушком. «Неужели я стану местной достопримечательностью?» «Ах, ладно, главное, что они, весело щебеча, учили меня языку». Нас прервала девушка, которая, помявшись в дверях, так и не решилась зайти, а только поклонилась Эливии и сказала, что в столовой накрыт обед, а его высочество Хасун Таурик Второй Пограничной ждет нас к столу. Что означает их фамилия, я узнала через пару дней, а сейчас просто повторяла, лишь догадываясь. Перед тем, как выйти за дверь, мастерицы поправили на мне платье и недовольно покачали головами, глядя на слишком короткий подул. Встречая людей в мрачных коридорах старого замка, я с усмешкой замечала, как они опасливо обходили меня и тем не менее почтительно и уважительно кланялись. «Приятно, черт побери!» Войдя в просторный, освещенный свечами и слабым светом пасмурного весеннего дня зал-столовую, Я чуть не споткнулась, встретившись с карими глазами того самого мужчины, которого встретила в этом мире самым первым, с которым разделила удивление и радость после спасения его товарища. Только сейчас кореглазый воин был в дорогих бархатных одеждах и с таким же обручем на голове, как у Эливии. А вот тот исцеленный богатырь смотрел на меня с искренним удивлением и восхищением». И глаза у него были голубые-голубые, настолько похожие на глаза Эливии, что я сразу предположила их родство, и с жадностью блуждали по моему телу. Эливия представила меня сначала своему мужу Хасуну Таурику Пограничному, который шагнул вперед, взял мою когтистую лапку в свои руки и поцеловал ее. Непривычно так. Я даже покраснела, хотя куда уж больше-то. Затем я познакомилась с гигантом-братом Эливии, которого спасла от смерти. Хасом Гронсом Вэйром. Этот вообще, загробастав мою лапку в свои ручище, припал на одно колено и приложился мокрым ртом. Правда, немного опешил, когда хвост неожиданно выскочил у меня из-под юбки, шлепнул его по рукам, а потом и вовсе нервно заплясал по каменному полу, демонстрируя всем мою нервозность и смущение. Я еще больше покраснела и опустила голову, чувствуя себя еще более неловко, чем недавно. К счастью, умница и настоящая красавица Оливия поспешила снять напряжение, пригласив всех к столу. За обедом присутствовал и хоз Кершин рож, который, к моему облегчению, принес с собой листок не то бумаги, ни то пергамента, и схематично изобразил систему иерархии в замке. А может, и не только в замке. Почти не зная языка, я с трудом находила аналогии в русском. Но Кершин хорошо поработал над схемой и подробно пояснил: Как я поняла, Таурик и Оливия владельцы замка, а Хасун и Хасин – это своеобразное обращение к ним, сопоставимое с королем и королевой. Затем идут принцы-герцоги или хосы. Гронвейр – брат Эливии, и хос Кершенрош, он тут вроде как магом работает. По крайней мере, умеет делать занятные магические штучки, чем восхитил меня не на шутку. «Я же из России, а там пока к такому не привыкли. И не важно, что самая, похожая такая же». Римсвальд тоже хоз, если я правильно поняла, второй советник Таурика. За обедом, надо сказать, простым, вкусным и неотягощенным большим количеством столовых приборов, я постоянно замечала на себе любопытные взгляды не только прислуги, или как здесь обслуживающий персонал называют, но и сотрапезников, от чего нервничала, беспокоилась, но усиленно старалась ничего не показывать. В результате к концу обеда я чувствовала себя словно выжатый лимон. Еще бы. Встать затемно, перезнакомиться с массой народа, поплакать между делом, поучаствовать в уроке кройки и шитья, затем пройти тщательно завуалированный допрос, в котором обе стороны пытались продраться сквозь языковой барьер, а потом очень плотно покушать. И как после такой насыщенной программы не отдохнуть? Это нереально. За время учебы я очень хорошо усвоила главный закон студента. После сытного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. Зевнув, прикрыла лапкой широко раскрытый рот, словно смутилась, но люди все прекрасно поняли. Кершин предложил проводить меня в покое. Уже лежа в кровати с широко раскинутыми крыльями, я лениво подумала: жизнь все-таки хорошая штука.